Глава седьмая. Вечер для Златы закончился вполне спокойно и уютно, если не считать очередной записки, появившейся в ее комнате. На сей раз от королевы. Ее Величество приглашало Злату как раз завтра в обед встретиться, поболтать, как значилось в послании. Ох! Нервно вздохнув, девушка обреченно поняла, что от этой встречи никак не отвертеться, и придется идти. Что ж, ладно. Злата лишь надеялась, что королева не будет ругать за то, как она обошлась с наследником. А вот утро началось шумно. Едва Злата вышла из ванны, размышляя а не пойти ли и на завтрак на кухню вместе с катажиной, как из коридора раздался пронзительный вопль, от которого принцесса едва не подпрыгнула. Даже шерсть встопорщилась. Девушка суматошно огляделась, накинула длинный халат, Переодеть ночную рубашку она еще не успела и осторожно выглянула в коридор. Что случилось? Из других комнат тоже выглядывали девушки. Кто-то даже успел одеться к завтраку. — Кто кричал? — спросила Злата ближайшую девушку, слегка встрепанную блондинку с заспанным лицом. — Что случилось-то? — Понятия не имею. Та протяжно зевнула, кутась в халат и вышла в коридор. Злата после некоторого колебания тоже. Другие девушки потянулись в сторону одной из дверей, из-за которой снова раздался вопль. Принцесса ускорила шаг, заметив, как в комнату скользнула Янина, и червячок нехорошего предчувствия завозился в душе. Нахмурившись и поймав недоуменный, столикой беспокойство взгляд катажины, Злата вместе со всеми зашла в покой кричавшей девушки сидела на диване. Закрыв ладонями лицо, рядом пристроилась и с сочувствующим лицом, обняв за плечи и поглаживая по голове. Кости загалдели, переглядываясь, начали наперебой расспрашивать, что случилось, и плачущая девушка наконец отняла ладони от лица. — Вот что! И... и я не знаю, что это! — истерично выкрикнула она, скривив губы. Злата невольно прижала пальцы к губам. Кожа девушки покраснела, на ней выступили безобразные волдыри, и выглядело все достаточно ужасно, чтобы искренне пожалеть несчастную. — Может, аллергия на что-то? — робко предположила одна из кандидаток. — Я не страдаю этой гадостью, — огрызнулась пострадавшая. — И я только чай вечером выпила, остальное ела с общего стола. «А может, что-то в чай добавили?» Тут же предположила задумчиво Янина. «Надо позвать пана Гуриша и...» И князя Эрика Лединского решительно закончила за нее злато, выступив вперед. «Он отвечает за безопасность. А пока нам лучше выйти отсюда». Она обвела всех взглядом, чтобы нечаянно не уничтожить возможные улики. «Как же хорошо!» что она не потеряла память и в свое время увлекалась детективами. Проигнорировав косые взгляды, Злата с тем же решительным видом почти вытолкала голдящих девиц в коридор, оглянулась на Янину, все так же сидевшую с плачущей. «Вас это тоже касается, леди!» Злата выгнула бровь. «О, и оставить бедняжку одну? Вы крайне чёрствая особа!» Янина поджала губы, смерив рыжу откровенно неприязненным взглядом. «За паном Гуришем уже послали, он будет здесь с минуты на минуту». Злата скрестила руки на груди, не собираясь отступать. «Мало ли, что эта хитрюга задумала, еще пакость какую-нибудь подстроит, пользуясь случаем». «Кто вам дал право вообще здесь командовать?» возмутилась Янина, всем видом изображая оскорбленную невинность. «Никто». «Но пока тут не осмотрят все эксперты, вы здесь не останетесь одна!» категорично заявила Злата. Несколько мгновений они бодались взглядами, и енина не выдержала первой. Фыркнула, вздернула подбородок и поднялась, протянув руку пострадавшей девушке. «Дорогая моя, пойдем!» заботливым голосом произнесла она, а потом вдруг снова повернулась к Злате. «А между прочим, из нас всех... — Только вы, милочка, обладаете знаниями, как сделать зелье, на которое не реагирует магия. Словно невзначай оборонила Янина. — Вы же вроде Травницкой наукой увлекаетесь, да? После чего, хлопнув ресницами и гадко улыбнувшись, она вышла, обнимая всхлипывающую девушку. Сердце Злата невольно пропустило удар. По спине прошел холодок. Эта змея явно что-то задумала. Но что? Ведь и правда выходит, что если это неизвестный, что-то в чай добавили, то это точно из арсенала травнинских рецептов. Проводив взглядом парочку, Злато прикусила губу, поколебалась мгновение и все же шмыгнула в спальню, надеясь, что горничная еще не успела унести чашку после вчерашнего чаепития. Вряд ли барышня сама прогулялась до кухни. Так что? Да! Изящная чашка из белого фарфора так и стояла на тумбочке, а рядом даже, о радость, чайник. Злата спрятала руки за спиной от греха подальше и осторожно приблизилась, принюхиваясь. И почти сразу распознала в сложном смешении запахов главное — травку, которая вызывала сильную чесотку. Причем, если не нейтрализовать ее в первые полчаса после приема, то потом даже магии придется лечить довольно долго. Вот уж гадость! Злата едва не зашипела и поморщилась, осторожно отойдя на шаг, и тут же за спиной раздался голос. — Злата, что ты тут делаешь? Девушка чуть не подпрыгнула от неожиданности и резко обернулась, уставившись на хмурого Эрика. Рядом с ним стояли два гвардейца, с невозмутимыми лицами. — Изучаю место преступления, — честно ответила она, даже не покривив душой. — В чай добавили отвар с лохматкой серебристой. Это такая гадостная травка, которая вызывает чесотку, — быстро пояснила Злата. — Причем, если не нейтрализовать сразу, то потом придется долго сводить магией. Князь Лединский нахмурился сильнее, подошел и небрежно провел ладонью над чашкой. Злата, на всякий случай, отступила еще дальше, чтобы не повлиять ненароком на результаты исследования лорда Эрика, Она помнила о собственной способности нейтрализовывать любую магию. — Твоих следов на чашке и содержимом чайника нет, — пробормотал он, и морщинка на лбу разгладилась. — Но надо тут все осмотреть и обыскать. — Я пойду тогда, чтобы не мешать, — быстро ответила Злата, — и поспешно покинула покоя. Вернувшись к себе, она с задумчивым видом зашла в гардеробную, чтобы выбрать платье, помня, что сегодня еще предстоит встреча с королевой, и взяла наряд в меру элегантный, но достаточно скромный. Даже став принцессой, Злата не приобрела привычку к бессмысленной роскоши. Оделась сама, вышла в спальню и присела за туалетный столик, выдвинув один из ящиков. И потянувшись за заколкой. Да так и застыла, уставившись на неожиданный предмет и чутко принюхиваясь. Мешочек, полотняный, такой, в каком обычно держат травницкие смеси или просто части растений для отваров и мазей. И, судя по запаху, в мешочке лежали вполне определенные составляющие. — Ах ты, тварь! Кактус тебе в задницу! — прошипела Злата, сузив полыхнувшие синим пламенем глаза. Пальцы сжались в кулаки, а шерсть на хвосте и ушах встопорчилась. Не прикасаясь к мешочку, она стремительно поднялась, собираясь обратно в комнате пострадавшей. Эрик наверняка еще там. Ну или в соседней гостиной допрашивает девушек. Ежу ведь понятно, что это намеренная провокация, чтобы устранить соперницу. Вот только едва Злата подошла к двери, как в нее постучали. Да! рявкнула, раздраженно Арине, все еще под влиянием бурливших эмоций. Всех девушек просят собраться в общий гостиной, протораторила несколько испуганно незнакомая служанка и поспешно удалилась. Злата выдохнула, заставила себя успокоиться и расслабить плечи и направилась в гостиную, намереваясь сразу признаться в опасном подарочке, ведь она ни в чем не виновата, а Эрик достаточно умен чтобы понять что это чистой воды подстава и провокация С сорняков на грядку этой гадни янини или крапивы в постель девушки собрались даже та которая пострадала она морщилась и осторожно прикладывала к лицу смоченную в успокаивающем отваре чистую трепицу видимо пока Злат одевалась пангуришь успел посетить больную в гостиной царила Напряженная обстановка. Девушки сидели, насторожно переглядываясь, и, как выяснилось, Злата пришла последней. Едва она появилась на пороге, как шепотки затихли, и все взгляды скрестились на ней. Злата едва не поежилась, но запретила себе реагировать и прошествовала к свободному стулу, расправив плечи и глядя перед собой. Эрик стоял у камина, заложив руки за спину его глаза медленно блуждали по кандидаткам ни на ком особо не задерживаясь когда Злата расположилась на стуле он откашлялся и негромко заговорил итак начнем пожалуй Пан Гуриш подтвердил что болезнь леди анишки наведенного свойства и что магия здесь ни при чем в дело был пущен какой то отвар по рецепту травницы Поскольку следы слишком явно указывают на одну из участниц, тут взгляд Эрика все же остановился на злате, и она глаз не отвела, твердо встретив его. То я лично осмотрю ваши комнаты, леди. Не сомневаюсь. Виновница достаточно умна, чтобы не оставить улик. Однако случай слишком серьезный, поэтому я все равно это сделаю. Просьба оставаться на своих местах. Милор, простите. Могу я к вам обратиться! Злато понимала, что на людях, да еще в такой ситуации, показывать близкое знакомство с королевским магом не стоит, а следует сохранять официальность. Да, леди, тон Эрика не изменился. Слушаю. Кто-то подкинул мне в ящик туалетного столика мешочек с некоторыми составляющими этого отвара, спокойно заявила она, краем уха уловив чье-то приглушенное аханье. Полагаю. «Кому-то очень хотелось, чтобы все думали на меня». «На чашке и чайнике ваших следов все равно нет, леди», — пожал плечами Эрик. «Тогда с вашей комнаты и начну, пожалуй, раз так все поворачивается». «Но арени же невосприимчивы к магии. Разве они могут оставлять следы от прикосновения к предметам?» С явным недоверием спросила одна из кандидаток. К легкому разочарованию Златы это была не хотя та была слишком умна для подобного прокола. Эрик посмотрел на говорившую и позволил себе легкую снисходительную усмешку. «Да будет вам известно, барышня, что абсолютно все живые существа оставляют свой след для мага, даже посланница Любомиры», — пояснил он. «Так что, если бы леди Злата прикасалась к чашке, то там остался бы ее след а если она приказала служанке это сделать та ведь могла надеть перчатки продолжила упорствовать та же дамочка злата с любопытством покосилась в ее сторону и кому это еще так не нравится скромная рыжая принцесса эрик чуть прищурился и склонил голову но взгляд стал пронизывающим смотрю вы неплохо разбираетесь в том что касается обделывания сомнительных делишек леди вкрадчиво произнес он и девушка побледнела осознав что своей болтливостью навела на себя подозрение никто не должен выходить из этой комнаты до моего возвращения властно произнес эрик гвардейцы будут охранять двери после чего развернулся и вышел из гостиной несколько минут в комнате царила Гнетущая тишина. Потом девушки начали тихонько переговариваться. К Злате тут же подошла обеспокоенная Катажина, но рыжая принцесса тоже встала, собираясь подойти к пострадавшей. Вроде Эрик назвал ее Анешкой. Злат, это правда, да? — Шепотом спросила Катажина. — Ну, что ты сказала князю Лединскому? Тебе подкинули мешочек? — Ну да. Кивнула Злата и усмехнулась. Но вряд ли это неизвестная знала, где я на самом деле храню свои запасы. Она подмигнула. Так что все в порядке. Катажина совершенно искренне, с облегчением выдохнула. Они остановились рядом с Анешкой и Злато присела рядом с ней на подлокотник кресла. Если вы позволите, я могу вам помочь. Сразу начала она, сочувственно посмотрев на пострадавшую. Правда могу! подтвердила Злата в ответ на недоверчивый и настороженный взгляд Анешки. Эта гадость снимается другой травкой. Я вычитала в библиотеке моих приемных родителей. Рыжая улыбнулась уголком губ. — У меня нет никакой причины желать вам зла. Понизив голос, добавила она искренне. — Я даже не знакома с вами толком. Разрешите помочь? Поколебавшись, Анешка неуверенно кивнула, прикусив губу. «Спасибо», — пробормотала она, шмугнув носом. «А следов точно не останется?» «Нет, я дам еще одну штучку, очищающий отвар. Он делает кожу свежей и упругой», — добавила Злата и подмигнула. «Как только нас отпустят, я схожу и принесу, и завтра все как рукой снимет», — заверила она. В глазах Анешки появилась надежда, и настроение Златы окончательно исправилось. Чтобы там некоторые не придумали, у них ничего не вышло. Однако никаких победных взглядов, ни в чью сторону Ари не бросать не стала, от греха подальше. Ну их в компостную кучу, интриганок этих. Именно в этот момент вернулся Эрик, держа в руках, на которые были надеты тонкие полотняные перчатки, тот самый мешочек. — Что ж, леди Злата, вы не солгали? Это... В самом деле было в вашей комнате, и на нем вообще ничьих следов нет. Ни ваших, ни чьих-либо, — произнес он. Что подтверждает, его вам в самом деле подкинули, надеясь, что это сработает как улика. «Дамы!» Эрик обвел всех пристальным взглядом и тряхнул мешочком. «Это уже серьезно, и я найду, кто это сделал, не сомневайтесь. И предупреждаю сразу всех. Еще одна подобная проделка с вашей стороны, и я закрою этот отбор, обязав принца выбрать себе невесту по портретам, без всяких испытаний, сухо добавил князь Лединский. Имею право как советник короля, придворный маг и отвечающий за безопасность королевской семьи и вас, между прочим. Так что хорошо подумайте о вашем поведении, дамы, и боритесь честно. После чего, снова в полной тишине, Эрик вышел продолжить осмотр комнат девушек. Они же, притихшие и присмиревшие, перешептывались группами и парами. Даже Енина задумчиво молчала, глядя в окно и не пытаясь комментировать происходящее. Оставалось только ждать окончания осмотра. Ну а после Злата собиралась выполнить обещание и помочь Анишке. Так, кто подстроил ей такую пакость, наверняка понятия не имела, что в самом деле есть лекарства, А ведь каждая травница знает, но любую гадостную мазь или отвар она обязана иметь под рукой нейтрализатор, антидот. Иначе нет смысла и даже опасно изобретать такие рецепты. Мало ли что случиться может. Иоанна решительно шагала по коридору, настроенная пообщаться наконец с Юлианом на предмет его отношения к злате. — Нет, ну тоже, нашел на что обижаться в чем девочка-то виновата. не знала, что как раз сейчас у Юлиана свободное время между заседанием Королевского совета и собственными занятиями, и знала, где его можно застать. В небольшой комнате на третьем этаже, где принц устроил свою студию, о которой мало кто знал. Саму Иоанну, как супругу третьего лица в государстве беспрепятственно пропускали везде. Однако она не злоупотребляла этим, появляясь в королевской резиденции довольно редко. По малолюдному коридору для прислуги Иоанна поднялась на третий этаж и дошла до студии, легко преодолев защиту, выставленную принцем от любопытных. «Привет!» — с порога поздоровалась она, заходя в светлую, почти пустую комнату. «Поговорить надо!» Юлиан вздрогнул, выглянул из-за мольберта и поспешно накинул на него испачканный красками холст. Потом кивнул с непроницаемым лицом и вышел навстречу, вытирая руки. Радужная сидела на подоконнике и грелась на солнышке, жмурясь и время от времени тихонько курлыкая. — О чем? коротко спросил Юлиан, опёршись на подоконник рядом с питомницей. — а Злате. Ты зачем девушку обидел? — сразу перешла в наступление Иоанна отзеркалив его позу. Хвост нервно ударил по юбке. Бровь наследника поднялась, губы поджались. «Да? А не она обидела меня, обманув? Почему я узнаю о том, что она оказывается принцесса, от совершенно посторонних, а не от тех, кого считал своими друзьями?» Желчно произнес он. «Что за игры, Иоанна?» «Игры? Должна же я была убедиться!» что ты не схватишь беднягу в охапку и не потащишь в храм, даже не спросив ее согласия, если узнаешь, что злата принцесса. Всплеснула руками Иоанна, повысив голос. Ну, чуть перестаралась, может, но ведь ради твоего же блага. Знаешь, я вообще-то уже не ребенок. разозлился Юлиан. И уж ты-то должна была понять, что я изменился с прошлого года. Иоанна прищурилась, окинув его взглядом. «Судя по твоему нынешнему поведению, нет, не изменился», — сухо обронила она. «Обидел ни за что девушку и считаешь, что это нормально. Я предложил помириться и встретиться завтра. Она устроила мне скандал, что, видите ли, могу уделить лишь час моего драгоценного времени и посоветовала засунуть записку. В общем, отказалась». Поспешно закончил Юлиан. Так что можешь не стараться, Иоанна? Я больше не намерен упрашивать. Принц вернулся к Мольберту, демонстративно, не обращая внимания на гостью. Та снова всплеснула руками и покачала головой, закатив в досаде глаза. «Упрямый сел В сердцах выпалила она и даже топнула ногой. «Но она же нравится тебе, Юлик!» Наследник ничего не ответил, углубившись в работу. Ну, или делал вид что сосредоточен на картине. Иоанна негромко зашипела, уши встали торчком, и княгиня развернулась так резко, что взметнулись юбки и вылетела за дверь. «Что ж, ладно, придется брать все в свои руки, как всегда», вздохнула Иоанна, направляясь к выходу из дворца. «А со Златой надо все же поговорить, мягко объяснить ей, что у Юлиана в самом деле плотный график» и далеко не всегда он может выкроить больше одного-двух часов, особенно днем. Девушек продержали в гостиной часа полтора, не меньше. Правда, горничные принесли им поесть прямо сюда, так что пребывали в вынужденном заточении леди с комфортом. Вернулся Эрик и приказал отпустить всех, еще раз напомнив о том, чтобы больше такое не повторялось. «Про себя?» Злата насмешливо хмыкнула, уверенная, что повторится, но более изощренно. Кто ж по доброй воле откажется от борьбы за корону? Освободившись, Злата поспешила в лабораторию к пану Гуришу спасать бедняку Анюшку, мысленно довольно потирая руки. Енина наверняка не рассчитывала, что соперницы так быстро помогут, и точно была уверена, что пострадавшая вернется домой. Ха! Как выяснила Злата из общения с Анишкой в гостиной, та тоже отправилась на отбор по настоянию родителей и особо-то не рвалась в королевы. Ей и так неплохо жилось. Она из соседнего княжества и приходилась дальней родственницей тамошнему князю. Жила себе в поместье родителей, изредка приезжала в столицу и, в общем, Анишку устраивала такая вольная и необременительная жизнь. А тут это приглашение... Пришлось ехать. Злата не удержалась и хихикнула. В конце концов, выяснится, что из всех кандидаток едва ли наберется штуки три, которые всерьез намереваются бороться с Юлиана, включая ее саму. Последнюю мысль рыжая принцесса поспешно отогнала, напомнив себе, что вообще-то обижена на наследника и немножко злится. А сейчас так тем более ждет важное дело и отвлекаться на каких-то там высокомерных принцев не стоит. Злата дошла до лаборатории, где уже ждал пан Гуриш, и приступила к изготовлению нужного отвара. Конечно же, под пристальным и наблюдательным взглядом целителя. — Что, неужели есть средства от этой пакости немагического свойства? — недоверчиво переспросил он. — Конечно, — невозмутимо кивнула Злата, спора, собирая по мешочкам и коробочкам нужные составляющие, и добавляя их в стоявшую на горелке медную плошку. «Это же травничество, пан Гориш, Если не иметь от каждого вредного отвара или мази антидот, это бесполезный товар!» Она посмотрела на него мельком. «Моя бабушка всегда говорила, что травница обязана знать не только дозы опасных растений, которые могут отравить, но и чем можно вылечить». Иногда требуется несколько компонентов, чтобы нейтрализовать гадость. Но все равно от любого яда есть свое противоядие. — Ведь у травниц нет магии, — вздохнула Злата, помешивая палочкой булькающий отвар. — Поэтому нам тем более положено знать такие вещи. — Отличное правило, — одобрил Пангуриш. — Видишь ли, даже магия может сделать далеко не все, вылечить не все болезни. «Я знаю», — тихо ответила Злата, вспомнив историю первой дочери Алиции и Влодока. Конечно, приемные родители рассказывали ей о тихой лихорадке, не поддающейся лечению. Рядом едва слышно вздохнул пангуриш, и они некоторое время молчали, пока Злата готовила отвар. «Ну вот, охладить и готово», — повеселевшим голосом произнесла девушка, снимая с горелки плошку. «Вы просто умница, Златочка!» Целитель умиленно всплеснул руками. Он одним прикосновением охладил отвар до нужной температуры. Девушка слила жидкость в пузырек и, попрощавшись с целителем, поспешила обратно в крыло, где находились покои девушек. Навестила Анишку, вручила ей лекарство, рассказала, как принимать, и вернулась к себе. Приближалось время встречи с королевой. Следовало подготовиться. А вот когда вошла в покое, то замерла на пороге спальни, уставившись на тумбочку. Там лежал букет очаровательных голубых цветочков с лепестками, окаймленными ярко-оранжевой полоской. И все, ни записки, ничего. Злата поймала себя на том, что улыбается, а щекам стало тепло от румянца. Ох, неужели Юлик извиняется? Прерывисто вздохнув, Злата поставила цветы в воду, вдохнув нежный, с вкусной пряной ноткой аромат, и вызвала горничную. Переодевшись, она поспешила на место встречи, гадая, зачем королеве это тайное свидание. Поплутав по дорожкам парка, в конце концов Злата нашла Тадеуша и уточнила у него, где найти нужное место, после чего все же оказалась там, где ждала королева. «Этот уголок...» действительно оказался вдали от обычных мест для прогулок. Высокая беседка, увитая ползучим растением, вокруг пышные кусты и всего одна дорожка, ведущая сюда. Так что незамеченным подобраться невозможно. Ее Величество уже сидела внутри, удобно расположившись на мягком сиденье. На столике стоял графин с соком и блюдо с нарезанными дольками фруктов. При виде златы Лаура встрепенулась и, радостно улыбнувшись, поднялась навстречу. — О, вот и вы, милочка! — поприветствовала она, протянув руки. — Ну уже, подойдите! Злата, да? Девушка кивнула и попыталась сделать реверанс, но королева подхватила ее под локоть и увлекла за собой в беседку. — Ах, оставьте эти формальности! Нас же никто не видит! Улыбка Лауры стала заговорщицкой. «Скажи, а вы с Юлианом и правда познакомились раньше?» Она сразу перешла на «ты», чем изрядно смутила Злату, не говоря уже о вопросе. «Ну, так получилось». Она подумала, что врать королеве было бы некрасиво, да и неизвестно, что и Юлиан рассказал. Если вообще что-то сказал, конечно. М -м, а как?» Лаура усадила Злату на мягкую скамейку и подалась вперед. Ее глаза блестели любопытством. Расскажешь? Пришлось признаться, избегая смотреть на королеву прямо и чувствуя себя ужасно неловко. Теперь-то вся затея с нелепым обманом виделась в Злате в самом деле не слишком умной, но поделать ничего нельзя. Лаура же, выслушав, совершенно по хихикнула, прикрыв рот ладошкой. — Ох, ну и затеница Иоанна так и знала, что без ее пушистого хвоста тут не обошлось. Весело заметила Лаура и потянулась к блюду с фруктами. — Но теперь я понимаю, почему мальчик обиделся. Она вздохнула, надкусив дольку персика, Проживала. Он же очень чувствительный, знаешь ли, и у него особое отношение к Карине. Королева подмигнула, чего Злата снова смутилась и покраснела. — Прошу прощения, Ваше Величество, — пробормотала принцесса. — Я правда не хотела. — Ой, ладно, забыли, — махнула рукой Лаура и доверительно сообщила, коснувшись предплечья Златы. — Ты мне нравишься. — Миленькая очень и добрая. — Эрик передал мне твой крем. — Он чудный. На лице Ее Величества снова появилась улыбка. — И Юлику ты тоже нравишься, милочка, я знаю, — авторитетно заявила королева. Злата моргнула, растерянно, уставившись на нее. «Откуда?» — вырвалась у девушки, прежде чем она успела остановить свой язык. «Ну, я же мать, дорогая моя!» С нотками легкого снисхождения ответила Лаура. «В общем, я за тебя, если что. И на твоей стороне!» Она лукаво прищурилась. «Только не обижайся на него слишком сильно. Мальчик не очень опытен в вопросах ухаживания!» Королева вздохнула, прижав ладонь к груди. «Видишь ли, какое-то время назад Юлиан был весьма легкомысленным молодым человеком. И с девушками у него все складывалось тоже без особых усилий. Так что не будь с ним слишком сурово. Договорились?» «Хорошо», — слегка обескураженно ответила Злата, чувствуя себя немного не в своей тарелке, обсуждая Слаур Лаур её сына. «Скажи, а ты правда разбираешься в домашней косметике, да?» — резко перевела тему Лаура. — У тебя много рецептов? Злата порадовалась, что теперь можно говорить о любимом увлечении и с радостью поддержала эту тему. Оказывается, ее величество тоже увлекалось цветами, только она их разводила, с помощью Тадеуша, конечно. У Лауры имелся свой уголок в парке, где она делала клумбы и ухаживала за цветами. В общем, с королевой они проболтали больше часа пока Лаура не спохватилась, что ей нужно возвращаться во дворец. Да и Злате тоже, ведь еще была намечена встреча с Оанной и посещение художника. Через день предстояло дарить Юлиану подарок. «Очень рада с тобой познакомиться, милочка», заявила Лаура перед тем, как они разошлись в разные стороны. «Ты же не против, если мы время от времени будем встречаться?» «Нет, миледи», — совершенно искренне ответила Злата. Конечно, королева оказалась слегка взбалмошной особой, но в целом весьма приятной женщиной, и наладить с ней отношения было бы мудрым шагом. Ну а вернувшись к себе, Злата снова обнаружила букетик. На сей раз с маленькими розочками, чьи лепестки были оранжевыми с красными полосками. Ох! Она сунула нос в цветы, вдохнула сладкий аромат и широко улыбнулась. Второй букет за день. Надо найти Юлиана и обязательно сказать ему спасибо. Это же так мило, оставлять тайком букеты в ее спальне. И ужасно романтично. Только вот где его найти сейчас? Словно в ответ на мысли Златы, в приоткрытое окно вспорхнула радужная, нежно курлыкая и рассыпая золотистые искры. — Ты-то мне и нужна. Где Юлиан? Отведешь? — быстро спросила Злата, пока не потеряла храбрости. Все равно Иоанна сказала, что подходить нужно ближе к вечеру, так что время как раз есть. Сходит к принцу, потом пообедает и пойдет к княгине, по пути заскочив в травницкую лавку, чтобы пополнить запасы. Рада радостно курлыкнула, хлопнула ресницами и сделала круг, а потом подлетела к двери. И Злата направилась за ней, предвкушая встречу с наследником. Оказывается, Она соскучилась, и еще как. Случившееся вчера уже не казалось таким ужасным, но написал немного неуклюже записку, с кем не бывает. Лаура объяснила, что у него мало опыта в подобных делах. Собственно, у Златы тоже не сказать, что прямо солидный багаж за спиной. Но про цветы же догадался. Значит, не так все безнадежно. Так и не переставая мечтательно улыбаться, Злата следовала за радужной по коридорам и переходам почти не замечая пути. И только когда дракошка привела ее к неприметной дверке в одной из гостиных, вынырнула из розовых мыслей. — Туда? Ты уверена? — с сомнением переспросила Злата. Рада нетерпеливо подтолкнула ее в спину, и девушка все же вошла в короткий темный коридор, закончившийся еще одной дверью. И поскольку дракошка зависла прямо перед ней, Злата, задержав дыхание, толкнула ее и вошла в обычный кабинет, где за столом сидел и работал с какими-то бумагами Юлиан. У Златы сердце невольно пропустило удар, хвост нервно дернулся за спиной и от волнения бросило в жар. Принц же, услышав, что кто-то вошел, поднял голову и уставился на Злату задаченным и настороженным взглядом. "Прошу прощения, миледи, — прохладно спросил он, отложив перо. "Злата же, набрав воздуха и стиснув в пальцах юбку, выпалила: "Спасибо за цветы. Это очень мило с вашей стороны". Ну, раз Юлиан взял официальный тон, Злата решила тоже не переходить границы и так уже наломала дров. Только вот ответ наследника совершенно не порадовал. "Какие цветы?", переспросил он, с недоумением и нахмурился. Во взгляде мелькнуло странное выражение.